Глава 5 Душа, тело, разум, чувство, дух. Душа. Я разговариваю с душой каждый день. Не только со своей, но и душой моих клиентов. Это понятное и даже привычное для меня действие. Но объяснить, что же такое душа, описать словами, затрудняюсь. Попробовать стоит, и я поищу слова, которые будут похожими на те вместилища для Духа, коими являются наши тела или предметы, когда Дух контактирует с нами. Так и слова будут всего лишь формой, попыткой описать, что такое Душа, но не ее содержание. Через слова я предлагаю вам увидеть содержание или почувствовать его. Мой педагог Дан Ван Кампенхаут предложил понятие души, состоящее из двух частей неделимая целая души и делимая целая души. Оба представления основаны на многолетней работе, системном и духовном образовании, а также глубинном обучении у латиноамериканских шаманов. В русской культуре Даже есть поговорка, которая наиболее полно отражает шаманское представление о душе. В народе говорят «душа не на месте». Интуитивно мы понимаем, о чем идет речь. Когда же наша душа не на месте? Например, когда не все дома. Часть души, безусловно, с вами, а часть явно с ребенком в школе, в саду. А еще часть души с тем, кто болеет или находится далеко от вас. Может быть, это родители, друзья, коллеги, с которыми вы работаете, а, возможно, часть вашей души в больнице, где делали операцию, и навсегда остался ваш абортированный ребенок или аппендицит. Душа не на месте — явление частое. Мы переехали в другую квартиру, а часть души осталась там, в старом доме. Возможно, вы там, где случилось насилие. или в гробу с тем, кто умер. Мы не ощущаем этого напрямую. У нас нет мысли о том, что мы лежим бок о бок в гробу. Мы просто проживаем свою жизнь как не жизнь, а вакуум, пустоту, замирание или ничто. Нам не вдомек, что эти процессы связаны с делимым целым души. Здоровье — не просто отсутствие болезней. В первую очередь, это витальность и живость, особенная способность ощущать себя живым, чувствовать себя хорошо, быть в контакте с жизнью, а не прозябать, выдерживая из последних сил. Душа имеет к здоровью прямое отношение. Шаманы говорят, что она не находится в теле, а за пределами, и нам нужны усилия, чтобы вернуть ее, чувствовать, быть с нею в контакте. Однажды на учебе по тяжелому травматическому опыту наша преподаватель рассказывала про работу в Латинской Америке. Ее научили одному индейскому ритуалу вытягивать руки перед собой, складывая одну на другую открытую ладонь, загребающим движением укладывать руки на груди со словами «Моя душа, вернись ко мне». С тех пор я знаю, как успокоить плачущего, остановить истерику и помочь тому, кому слишком трудно. Я вместе с ними делаю это упражнение «Моя душа, вернись ко мне». Это призыв или даже зов, он необходим нам. ибо душа расположена поблизости от физического тела и, судя по всему, входит в состав эфирного тела. Как известно, именно эфирное тело делает нас живыми, точнее, оживляет физическое. Мы слишком торопливы и не замечаем своих души и тела. Хорошим способом заметить будет практика остановки, замедления, которое совсем не трудно себе организовать, сделав привычным ежедневным правилом. Чтобы понять, как это устроено, расскажу вам притчу об индейце, который впервые в жизни отправился на автомобиле по автобану. Машина мчалась, пейзажи мелькали, и в какой-то момент индейец попросил водителя остановиться. Тот разозлился, Обозвал индейца и в своей манере сообщил ему, что на автобане останавливаться нельзя. Тогда индейец открыл дверь и вывалился из машины прямо на ходу. На ближайшем островке водитель остановился и подбежал к индейцу, сидящему на обочине, недоумевая и размахивая руками. Индеец был невозмутим и тихо сказал. «Мы ехали слишком быстро. Моя душа не успевает за мной, и я сел здесь». чтобы подождать свою душу. Порой наша душа витает отдельно, не потому, что мы получили какой-то травматический опыт, а всего лишь из-за того, что мы слишком торопимся. У времени есть время. Это линия, похожая на следование поезда. Для каждой остановки, точки, есть свое особое время. Не раньше. И не позже. Поезд идет строго по расписанию, составленному до нашего рождения, и называется в народе судьбой. Мы так хотим изменить расписание, родить ребенка не в 30, а в 28, хотим всего и сразу, не одного ребенка, а троих, замуж не тогда, когда остановка замуж должна случиться, а сию секунду. И не просто хотим, требуем. Мы хотим власти над временем и судьбой. Нам не подходит, что остановка под названием материнство совсем не скоро. Хотим сейчас. Человечество даже придумало для этого инструмент. Но сейчас не об этом. Мы о душе. С душой стоит говорить и искать, если ее нет в доступе. Звать, ибо без души любовь не случится. И материнство тоже. Дух. Дух — это не душа. Дух — это дух. Слово чаще всего ассоциируется с мертвыми, привидениями или чем-то мистическим. Давайте вспомним. Умирая, человек испускает дух. Это значит, что дух тоже очевидным образом определяет нашу витальность и живость. Дух — то, что нельзя убить, что не умирает. Мы читали или слышали о том, что порой дух бывает сломлен. Как специалист, работающий с тяжелой травмой, расскажу еще одну притчу. В этой главе притчи мне кажутся уместными по той простой причине, что язык метафор — это язык души. Именно на нем говорит душа, на языке сказки и метафоры. Мы говорим с душой и духом, а они — с нами. Человек, проживает человеческую жизнь, а его дух живет где-то неподалеку. Однажды в жизнь человека приходит беда или испытание, и человек выходит победителем или просто по-человечески справляется. Тогда дух, видя все это, подходит чуть ближе к человеку, Спустя время снова происходит какая-то беда, ведь наша жизнь — это череда событий, трудных и разных. И снова в беде или в бою человек выдерживает все, справляется с испытаниями. Дух подходит еще ближе, а потом опять что-то случается, и человек снова может и делает. Тогда дух, подойдя совсем близко, входят в человека, и они вдруг становятся одним целым. Так рождается сила Духа. Сила Духа — особая награда. Те, кто пережил многое, знают ее цену и ценность. Дух не сломить, а их жизнь становится настоящей. В духовной литературе описана идея о том, что Дух — это Бог внутри нас. Мы — то самое подобие и образ, который Создатель слепил по себе. Наличие Духа, контакт с Ним, похоже на напоминание о нашей божественности. Перенося тяжелые болезни или стоя на пороге смерти, первое, о чем мы вспомним, — это чудо. Чудо и Бог. Бог и чудо. Здесь нет ничего религиозного с точки зрения психологии. Это лишь необходимое нам расширение. Оно необходимо, чтобы искать причины болезни за пределами тела. Ведь химико-физический состав тел не дает ответа на самый важный вопрос. Почему я заболел? Почему именно я? За что мне это? Много работая с онкобольными, я слышала эти вопросы всегда и везде. Лечить любую болезнь можно только комплексно, находя подход ко всей человеческой сути. Нет тела без души и духа. Нет человеческой жизни, где вопросы душевности и духовности не вставали бы. Важно подумать вот о чем. Не обязательно дожидаться болезней, чтобы иметь повод встретиться со своим духом или вернуть душу на место. Упражнение. Поставьте перед собой любой предмет, успокойтесь, дайте себе время. Пристально, не переводя взгляда, смотрите на него, предварительно назначив его вашим духом. Для этого достаточно взять предмет в руки и сказать «ты мой дух». Подойдет любая вещь, кроме стакана с водой. Вы сидите. Напротив, ваш дух, который вы поместили в предмет, дав ему временное пристанище. Ваша задача — заметить, как будет ощущать себя тело в контакте, какие ощущения появятся, какие чувства возникнут, какие мысли придут в голову. Вы сразу заметите, знакомы вы или нет. Это станет очевидным. Как только фигура окажется перед вами, произнесите вслух, глядя на свой дух: «Я тебя вижу». И снова заметьте отражение в теле. Если ваш первый импульс скажет вам, что вы не знакомы, просто произнесите вслух: «Мой дорогой дух, мне жаль, что дожив до своего возраста, я ничего». А тебе не знаю. Но теперь я тебя вижу. Я больше не покину тебя. И ты меня, пожалуйста, не покидай. Сделайте глубокий вдох через нос, выдох через рот. Верните предмету его название. Ты больше не дух, а пульт от телевизора. Уберите предмет из поля зрения и отправляйтесь по своим делам. После этой встречи, если вы постарались сделать ее неформальной, все изменится. Вот увидите. Тело. Нам важно быть знакомым со своим телом. Рефлексия — это способность реагировать. Я рефлексирую, реагирую на то, что слышу, и даже если не очень понимаю, Слышу, и что-то со мной происходит. Я это учитываю, обращаю внимание. Что важно знать о своем теле, мы смотрим на него и придумываем метафору, как описано в первой главе. Это нужно, чтобы расширить свое представление о теле. Есть вещи, которые мы осознаем, что нам приятно, удобоваримо, а есть то, что мы не осознаем, что нам неприятно, и мы вытеснили в подсознание. Но все это — наше тело. Нужно достать из подсознания свои представления о теле. Мы берем метафору и работаем с ней. Я — стеклянная ваза, лягушка, комочек ваты, пружина и так далее. Через метафору Мы достаем, как из кладовки, то, что мы о себе не хотим знать. Если я не хочу чего-то знать, это не значит, что этого нет. Психосоматика, как и любое заболевание, всегда связана с тем, что мы вытеснили и подавили в себе. То, что мы запихнули в кладовку, рано или поздно превращается в симптом. Мы собираем себя из разных кусочков: сознательное представление о теле и себе и бессознательное представление. Когда смотрим на свое тело и говорим о нем, коммуницируем с ним, спрашиваем, чего оно хочет, очень важно не путаться: кто сейчас говорит со мной? Разум или мое тело? Существует заблуждение. Мы подробно обсудим его в следующей главе. То, что мы думаем о себе, это и есть я. Подобное представление нам очень мешает. То, что я думаю о себе, мой разум и мысли, безусловно, важно, но это не все. Психосоматика, психоэмоциональные предпосылки вашего состояния очень часто рассматриваются через несколько событий, которые повлияли на нас сегодняшних. Всего три вещи, про которые спросят психотерапевт, работая с симптомом. Первое. Органические поражения, так называемая органика, любые биологические невозможности. Например, если у человека при рождении была серьезная асфиксия и часть мозга пострадала, разбираться с психосоматикой смысла никакого нет. Биологические повреждения через работу с психологом восстановлены быть не могут. Давайте объективно смотреть на свое тело. Второй момент, на который мы смотрим в контексте психосоматики – искажения в воспитании в семье. Именно они являются первичной причиной для возникновения психосоматической проблемы в теле. Как и чем вы болеете всегда связано с тем, где вы этому научились. генетическая слышим мы вокруг, у меня мама этим болела, бабушка постоянно от этого страдала. На самом деле вы сами просто научились этим болеть. Все психоэмоциональные проблемы начинаются в детстве. Существует период формирования, когда человек как существо формирует те или иные внутренние механизмы. Первое, чему учат клинических психологов – периоды формирования в человеке тех или иных установок и где мог произойти тот или иной сбой. Взаимоотношения в семье определяют, что считать хорошим и плохим. Во время болезни или какой-то боли вспомните, мама говорила, не ври, не выдумывай. С подобного момента начинается отторжение своего тела. Чтобы это исправить, нужно с сегодняшнего дня дать себе установку «моё тело имеет для меня значение». Третья проблема, на которую мы будем смотреть в контексте психосоматики – травматический опыт. Травма – это ситуация, при которой человек испытывает страх смерти. Ситуации бывают разными. Страх смерти может быть не только за свою жизнь, но и, например, жизнь матери. если в детстве ребенок наблюдал бытовую ссору, где мама могла потерять сознание от удара отца, этот страх может появиться на дуле секунды, но ваше тело навсегда запомнит эпизод. Из трех причин органических поражений очень мало. Это скорее редкость. А вот искажение в семье и травматический опыт лечится и прорабатывается. Упражнение. Возьмите любой предмет, который будет олицетворять ваше тело, и поставьте перед собой. Рассмотрите его. Уловите зрительный контакт между вами и вашим телом. Проговорите, глядя на фигуру «Я тебя вижу, и теперь могу смотреть на тебя». «Ты мне подходишь». Повторите еще два раза так, будто вы и правда обращаетесь к своему телу. Продолжайте. «Даже если ты не подходишь моей маме, ты мне подходишь». «Не подходишь моему папе, ты мне подходишь». «Теперь ты мое на все 100% и я в тебе на все 100%». Проанализируйте, что вы чувствовали, когда говорили, какие мысли приходили в голову в моменте. Это упражнение нужно, чтобы установить контакт со своим телом. Повторяйте несколько раз, меняя фигуры или проговаривая фразы перед зеркалом. Вы не можете влиять на свое тело и всеми силами отвергаете его, если контакта нет. Разум. В одной из глав аудиокниги вы найдете упражнение, которое позволит вам легко удостовериться, что все ограничения в голове. Любое изменение, даже хорошее, для организма стресс, схожий с травматическим. Ассоциация рождается в голове сама. Развод родителей – переезд в другой город, смерть близкого человека и изменения. Пережив такой опыт, внутренний защитник не позволит впустить изменения в жизнь, даже если вы их желаете. Начинается внутренний конфликт, и нужно уметь его решать, договариваться с собой. Разум — это сознание, мышление, память. Память добывает воспоминания, и у нее, и разума, есть потрясающий феномен. Воспоминания всегда прикрепляют к себе чувства, которые возникли в обстоятельствах, о которых мы только что вспомнили. Наша задача — научиться управлять разумом, чтобы не завязнуть в травматическом опыте. Вы могли никогда и не сталкиваться с ним. Но не стоит забывать об убеждениях и представлениях о себе, свойственных большинству людей. Зачастую они мешают, не дают идти дальше, заставляют стоять на месте. Попробуйте определить, какое из трех убеждений вам ближе. Первое. Я плохой, плохая, не подхожу. На меня не обращают внимания, не любят, со мной не хотят дружить. Я обуза, со мной тяжело. Второе. Моя потребность не может быть удовлетворена. Я не смогу. Меня не выберут. Не стоит пробовать. Ничего не хочу. Чего такие, как я, могут хотеть? У меня все равно ничего не получится. Третье. Я в западне. Мне всегда что-то мешает. Есть кто-то, кто мешает. Обстоятельства не позволяют. Не могу этого сделать. Три группы убеждений связаны с отсутствием веры и внутренней энергии. Если в одном из трех убеждений вы увидели себя, Прямо сейчас возьмите лист бумаги, ручку и напишите «Я допускаю, что моя потребность, любая, может быть удовлетворена». Не думайте о деталях, просто позвольте себе удовлетворить свои потребности. Написав, проанализируйте, какие чувства вы испытывали. Повторите фразу вслух, отбросив сомнения о том, как это будет происходить, кто это будет делать, когда. Упражнение. Подготовьте емкость с водой. Стакан, кружка, тарелка и так далее. И соль. Любое количество. Смотрите на емкость. Вы выбрали ее бессознательно. Но от ее размера зависит, насколько далеко тот предок, из-за которого началась ваша болезнь. Возьмите всю соль, что приготовили для упражнения, и высыпьте в емкость. Поставьте перед собой. Можете расслабиться. Глаза закрывать не обязательно. Просто представьте людей, стоящих друг за другом. Представьте, что первый человек в этом паровозике — вы. Мысленно возьмите емкость с водой и солью и подойдите к первому человеку, стоящему в этом паровозике. Ваша болезнь, симптом, начался гораздо раньше. Возможно, человек, который стоял за вами, тоже болел. Представьте, что болезнь, которая связана с вашим предком, имеет какую-нибудь форму, шар, квадрат, треугольник. А теперь бросьте ее в емкость с водой и солью. Подойдите ко второму человеку в паровозике. Это уровень бабушек и дедушек. Возможно, в их жизни происходило то, что повлияло на вашу болезнь. Или они тоже страдали подобным заболеванием. Преобразите болезнь в форму и киньте в свою емкость. Держа сосуд, подойдите к третьему человеку, обратитесь к нему. Я не знаю, имеешь ли ты отношение к этой болезни, но все, что в твоей жизни происходило, или могло повлиять на мою болезнь, я брошу в емкость с водой. И бросьте. Даже если это что-то совсем небольшое. Подойдите к четвертому человеку. Посмотрите на него и на его связь с вашим заболеванием и бросьте в сосуд. Подойдите к пятому человеку. Возможно, все началось из-за него. Он владеет какой-то важной информацией, Бросьте ее в соленую воду. Подойдите к шестому человеку, которого можете вообще не знать, но вы все равно связаны. Эту связь тоже бросьте в соленую воду. Подойдите к седьмому человеку, посмотрите на него. Расскажите ему, чем вы больны и какие ощущения у вас сейчас. Он не имеет никакого отношения к вашей болезни. У него есть какие-то качества. которые помогали ему избежать болезни, у него достаточно жизненной энергии. Мысленно поставьте емкость рядом с этим человеком и вернитесь на свое место. Вы первое в этом паровозике. Выпрямитесь. Заметьте свои ощущения в теле. Навязну. У вас в руках больше нет емкости, она где-то. сзади. Уловите каждую эмоцию, что сейчас находится внутри. Емкость нужно поставить в зоне сна на всю ночь, а на следующий день взять соленую воду и вылить под дерево. Полить им растения, но не выливать в раковину или унитаз. Сны в эту ночь будут яркими и красочными, а боль начнет уходить прочь из вашего разума. Большинство людей, безусловно, чувствуют облегчение после упражнения. Всю боль вы отнесли тому, кому она принадлежит, или туда, где она зародилась, а после оставили позади. Важно начать движение на уровне сознания для того, чтобы мы могли разделить боль с теми, кому она по факту относится. Здесь действия направлены на бессознательный контакт со своей семьей. Чувства. Первое, что нужно знать о чувствах в связи с психосоматикой, человеческие чувства исчерпаемы. У них есть предел. Все болезни начинаются в момент, когда эмоциональный предел исчерпан. В юности нам кажется, что пережитое событие на нас не очень-то и отразилось. Было достаточно двух дней, чтобы успокоиться и жить дальше. Например, произошла ужасная трагедия, смерть матери, когда ребенок был в юном возрасте, допустим, 16 лет. В эти годы интенсивно горевать мы не можем, поэтому психика закрывает двери, и все, что остается подростку, утрамбовать переживания внутрь себя. Представим, что внутри нас есть некая емкость, ведро, таз, может быть, стакан. Все свои переживания мы не прорабатываем, а складываем в эту емкость один раз, два, три, сорок, сто раз. И на сорок третий раз организм не выдерживает, говорит, я больше не могу. И выдает нам либо какое-нибудь заболевание или панические атаки. Возьмите простое задание – привычку выписывать свои стрессы по интенсивности и описывать их по шкале субъективного беспокойства. Например, я переехала в другой город. Насколько это меня беспокоит? Оцените состояние по десятибалльной шкале, где ноль вообще не беспокоит, а десять беспокоит очень сильно. Когда внутренний сосуд переполнен, организм начинает заворачивать вас внутрь себя. обращает на себя внимание путем болезней и панических атак. Важно понимать, что болезнь появляется не в связи с ситуацией здесь и сейчас, а из-за долгого замалчивания своих проблем, из-за месяцев и лет заполнения сосуда. При переживании проблем важно не подавлять в себе эмоции. Хочется плакать? Плачьте. Смеяться? Смейтесь. Ругаться? Ругайтесь. Проговариваете чувства «я не хочу этого делать», «я злюсь», «я расстроена», «я не заслуживаю такого отношения к себе» и так далее. Если мы не переживаем чувства, растет наша медицинская карточка. Эмоциональный интеллект, когда я понимаю, что чувствую и могу об этом рассказать. Как развивать эмоциональный интеллект? Распечатайте список чувств из интернета, их около 50, и положите на самое видное место – рабочий стол, дверца холодильника, тумбочка у кровати и так далее. Спрашивайте себя в разные моменты времени «что я чувствую?». и Если вы не можете идентифицировать свое эмоциональное состояние в данный момент, берите список и ищите то чувство, которое вы испытываете сейчас. Каждый раз… После определения состояния задайте себе вопрос «В связи с чем?». Например, «Я грущу в связи с чем?», «Я злюсь в связи с чем?» и так далее. Не отступайте, пока не найдете внутри себя ответ на эти два вопроса. Хороший вопрос в дополнение к упомянутым. Когда это началось? Например, когда началось ваше состояние грусти Печали, злости, раздражение, негодование и так далее. Очень часто выясняется, что состояния, в которых мы находимся долго, мы даже не замечаем, а они были с нами не всегда. Любая проблема может перейти из сознательного в бессознательное, заседая внутри и нагнетая состояние организма. Если вы осознаете, что с вами происходит, почему, Из каких пор это сознательное, и мы можем его проработать. Но если переживания уходят в бессознательный уровень, значит вы вытеснили чувства и попытались заблокировать их. Пусть так, но бесследно они не уйдут. Всегда старайтесь идентифицировать свои эмоции, чувства, проживать как бы больно это ни было, Развитие эмоционального интеллекта – очень важный ежедневный диалог с собой. В психотерапии есть такое понятие – диссоциация. Автоматическая защитная реакция мозга. Диссоциацию можно описать как ощущение, будто вы буквально на несколько секунд попали в замедленное кино или воду. Словно бы существуете отдельно, и ситуация – Отдельно, подсознательно абстрагируетесь от происходящего. Мозг говорит «ты не там», «это не с тобой», этого не происходит». Диссоциативные состояния в момент возникновения неконтролируемы, и мы не можем на них повлиять, сделать так, чтобы их не было. Диссоциация зависит от степени стресса. Состояние диссоциации очень часто воспоминания о каком-либо травмирующем опыте блокируются, потому что мозг просто не может снова переживать тяжелый момент. Но травма остается и перерастает в болезни и панические атаки. Чего делать-то делать-то чего? Вводим хэштег. И будем использовать его в аудиокниге, когда речь пойдет о решениях, способных изменить вашу психосоматику. Итак, в данном случае нужно поднять список всех травмирующих событий в жизни и проработать каждое. Если диссоциация заблокировала пласт воспоминаний о каком-то моменте, нарисуйте рисунок. Повесьте его в зоне кухни, но ни в коем случае не в зоне сна. Каждый день смотрите на этот рисунок и откапывайте из памяти травмирующий опыт. В этот момент начинается работа над собой, своими чувствами и состоянием. Вы переносите внутреннее в реальный мир, наружу. В этот момент можете начать что-то чувствовать в отношении ситуации. Я смотрю на этот рисунок, у меня мурашки. Я смотрю на этот рисунок, Меня тошнит. Я смотрю на этот рисунок и злюсь. Я смотрю на этот рисунок, хочу плакать, спрятаться в углу. Не нужно вспоминать. Вы просто поднимаете из своего переполненного внутреннего сосуда свои чувства, переживания, проблемы. Вы освобождаете организм от болезней и тревог. В работе психотерапевта с психосоматическим контентом, конечно, речь пойдет о тяжелых чувствах, которые застряли внутри. Нам проще их лечить, а не переживать, относиться к ним как к боли. Это моя боль. Упражнение. Возьмите любой предмет, который сейчас под рукой. Положите перед собой и заметьте свои чувства по отношению к нему. свои ощущения в теле, когда вы смотрите на эту фигуру. Скажите вслух. Я тебя вижу. И теперь могу смотреть на тебя. Ты моя боль. И теперь ты не внутри, а снаружи. Я тебя не держу. Повторите еще раз. Я тебя вижу. «Теперь могу смотреть на тебя. Ты свободна. И я тоже. Сделайте глубокий вдох и уберите в сторону предмет. Говорят, ты всего лишь ручка, наушники, пульт от телевизора».